Такой ярый — беда. — Вы что же, беседуете с ними? — спросил Павел оживленно. — Не молчу. У меня с собой захвачены все здешние листочки. Тридцать четыре их. Но я больше Библии действую. Там есть что взять. Книга толстая, казенная. Синод печатал, верить можно. Он подмигнул Павлу и, усмехаясь, продолжал. «Только этого мало. Я к тебе за книжками явился. Мы тут вдвоем. Ефим этот со мной. Деготь возили, ну, дали крюку, заехали к тебе. Ты меня снабди книжками, покуда Ефим не пришел, ему лишнее много знать». Мать смотрела на Рыбина, ей казалось, что вместе с пиджаком он снял с себя еще что-то, стал менее солиден и глаза у него смотрели хитрее, не так открыто, как раньше. «Мама», — сказал Павел, — «вы сходите, принесите книг. Там знают, что дать. Скажите для деревни». «Хорошо», — сказала мать. «Вот самовар поспеет, и я схожу». «И ты по этим делам пошла, Ниловна?» — усмехаясь, спросил Рыбин. «Так...» Охотников до да книжек у нас много там. Учитель приохочивает. Говорят, парень хороший, хотя из духовного звания. Учителька тоже есть в верстак семи. Ну, они запрещенной книгой не действует. Народ казенный, боятся. А мне требуется запрещенная, острая книга. Я под их руку буду подкладывать.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 «Раздают. Посадят во строк за это?» «Посадят. А что?» — спросил Рыбин. «Вы давали книжки, а не они. Вам и во строк идти». «Чудак!» — усмехнулся Рыбин, хлопая рукой по колену. «Кто на меня подумает? Простой мужик таким делом занимается. Разве это бывает?» «Книга — дело господское, им за нее и отвечать».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 Андрей примерно сделает что-нибудь под мою руку, а меня в тюрьму посадит. Ты что скажешь?» Мать вздрогнула, недоуменно взглянула на сына и сказала, отрицательно качая головой, «Разве можно против товарища так поступать?» «Ага!» — протянул Рыбин. «Понял я тебя, Павел!» Насмешливо подмигнув, он обратился к матери. «Тут мать дело тонкое».